Глава шестая. Корпоратив. А что, если люди опробовали свои способности, потратили ману, а вместе с ней и магическую защиту, то он без особых проблем смог бы на них воздействовать. И чтобы организовать такой вот несчастный случай, а потом и обострение ситуации, мастерство Лысого, уверен, хватило бы с лихвой. Конечно, есть закон, защищающий новичков. Но что-то мне подсказывает, и там можно найти обходные пути. И вот теперь смотрю я на эту вроде бы молодую симпатичную женщину, брызгающую слюной и требующую аж пяти смертей, для такого же человека, как она, и думаю, интересно, сама она это делает или под влиянием внушения. И ведь, что самое страшное, учитывая то, как она сюда попала, я вполне допускаю и первый вариант». Единственное, что во всем этом радует, так это то, что лично я теперь от таких ситуаций защищен немного больше, чем все остальные. Я считаю, что это абсолютно справедливое предложение. Неожиданно пальму лидерства перехватил Селин, но не попытался остудить ситуацию, как я, если честно, ожидал от только что появившегося в этом мире человека, а наоборот, решил все это закрепить с помощью остальных членов отряда». «Но будет справедливо устроить голосование. Сначала посчитаем, кто за то, что наказание справедливо. Будем голосовать за количество смертей». Мужчина продолжал степенно рассуждать о том, как они будут убивать соратника по отряду. Как же быстро они дошли до того, что это возможно и нормально. Да, что-то мне подсказывает, особых проблем с тем, чтобы перетянуть как минимум этот отряд на темную сторону, не составит особого труда. Вот только есть два «но». Мне не очень нравится такой расклад, и еще для меня было бы лучше попробовать перенаправить энергию людей в немного другое русло, выгодное лично мне русло. Этот человек входит в разведывательный отряд, так что разбором улик и наказанием я займусь сам. После нашего первого похода расскажу, какое было принято решение. Я чеканил слово за словом, наблюдая, как у людей меняются лица. Вот они услышали слово «улики», и часть сразу задумалась, других убедило обещание донести до всех результаты расследования. Справедливо рассудив, что высказать свое возмущение можно и позже, они благополучно отложили необходимость принятия решения на будущее и промолчали. «Андрей, оставляй тут свой пиджак и давай ко мне, пора выступать!» Когда я позвал парня, и как-то неожиданно стало очевидно, что расправа откладывается, у обиженной Ольги как будто появилось второе дыхание. «Защищаешь его? Значит, сам вместе с ним!» От волнения она глотала слова и части предложений. «Вы оба убийцы и должны быть наказаны!» В такие моменты становится особенно обидно, что пока ни мне, ни Лысому никак нельзя причинять вред новичкам. А то знаю я один очень действенный способ по охлаждению горячих голов. «Хочешь наказать нас обоих? Вперед! Можешь попробовать убить!» От моих слов неожиданно замерла не только она, но и все люди вокруг. «А раз нет, то брысь с дороги!» Толпа, до этого сжимающаяся вокруг плотным кольцом, тут же расступилась. Все выглядели даже более растерянными, чем после убийства одного из своих. Еще бы! Я ведь поставил под сомнение казавшееся им еще недавно очевидным и неоспоримым право большинства принимать любые решения. Ничего, пусть подумают, порой это бывает очень полезно. А вот что меня смущает, так это лысый. Почему, если я вроде как нарушил его планы, он выглядит таким довольным? Алла Михайловна, пока Андрей переодевался, я обратился к нашей секретарше. А будьте так любезны, одолжите мне составленный вами список нашего отряда. Похоже, стресс от попадания в столь необычные обстоятельства сказывается на новичках. Тот же Селен в любое другое время уверен, уже поставил бы меня на место, по крайней мере попытался бы, а так, просто проводил взглядом протянутый мне лист бумаги и махнул рукой. Ну да, в его списке приоритетов я далеко не на первом месте, он же сейчас борется за власть. А что для такого, пусть и наглый, но, судя по поведению, всего лишь анархист. Обычно интересы у подобных типов личностей лежат совершенно в разных плоскостях, и он об этом знает. «Я готов!» Андрей подошел ко мне и опасливо покосился на все еще замершую в нерешительности толпу. «Да, если еще недавно он казался самостоятельным одиночкой, то этот случай с убийством явно подкосил его веру и в себя» и в общество. Кто-то другой может посчитать, что пользоваться такой слабостью неэтично. Я же считаю, и так сделал достаточно добрых дел. Пойдем. Я уже повернулся в сторону леса, как нас нагнал голос Алисы. А я... Вот девчонка. И откуда такие способности? Почти ведь незаметно ко мне подобралась. Главное, не проводить не очень приятное для нее сравнение с одной светловолосой личностью. А ты пока поможешь Игорю с дровами. Я не удержался от легкой подколки в адрес Лысого, но тот опять как будто ее и не заметил. Вернемся и в другую сторону прогуляемся, уже вместе с тобой. После этого, уже никого не слушая, я нырнул в ближайшие заросли, и мы с Андреем двинулись в сторону примеченных при облете Брюса пары разрушенных строений, располагавшихся примерно в километре от нашей точки выхода. Можно было бы и сразу отправляться к будущей стоянке. Но я решил не спешить, выигрывая себе время на изучение Андрея, а потом и Алисы, как в чем-то уникальных представителей новых сил. Но, как бы не хотелось приступить к этому побыстрее, сначала лучше отойти от нашей стоянки подальше. А пока, пользуясь неловким молчанием, можно обдумать информацию, почерпнутую из списка Аллы Михайловны. Итак, у нас в отряде четыре огненных мага, Пять ледяных, два воздушных, два земляных. Один пространственный и один повелитель плоти. Если со стихийными направлениями все понятно, то магия пространства, судя по коротким и еле понятным заметкам, оставленным секретаршей, позволяет незначительно управлять гравитацией. Сейчас ее обладательница, между прочим, та самая Ирина Мозговая, что еще недавно претендовала на лидерство в нашем небольшом отряде, не очень-то и отличается от тех же магов Земли. И она запускает в противника небольшие кусочки камня, пользуясь, правда, при этом совершенно разными принципами. А уж про то, что будет дальше, даже и говорить не стоит. В общем, довольно интересное направление. О магам плоти оказалась тоже знакомая мне Алиса, разобраться в силе которой я смогу уже очень скоро. Но это все потом, а сейчас надо подумать, «Может ли дать мне что-то полезное наследие из нашего бывшего мира в виде профессий новичков?» Восемь менеджеров, которые так и не попробовали использовать свои навыки управления, про них можно сразу забыть. Вот будь тут информация об их увлечениях и хобби, тогда еще могло бы быть интересно. Но, как и следовало ожидать, Селин об этом не упомянул, когда подавал пример, и остальные предпочли промолчать как, впрочем, и о своих богах. Ну да, это тоже довольно предсказуемо, и лучше посмотрим, кто тут у нас еще есть. Помощник депутата – это наша секретарша, руководитель управляющей компании, наш вроде бы лидер. Семен Остров, парень в спортивном костюме, оказался хоккеистом, и, кажется, я догадываюсь, как он оказался в этом мире босиком. Вот только носки зачем снял? Впрочем, это уже не столь важно. А вот еще один человек, явно решивший соврать. Александр Семшов, огненный маг, первым догадавшийся применить свои способности, пишет, что работал в ритуальных услугах мастером по памятникам. Не знаю, что лично меня в этом смущает, то ли подсознательно ждал от него большего, то ли просто казалось, что такой человек должен был получить склонность не к огню, а к смерти. Ладно, разбираем список дальше. Ирина Мозговая, лидер номер два, маг пространства, чем-то напоминающая мне Владу, оказалась руководителем отдела персонала в одной крупной федеральной конторе. Очень даже верю, как и в то, что Алиса Уткина, почему-то ассоциирующаяся у меня с убийцей, оказалась танцовщицей «Гоу-Гоу». Go -Go. Сначала даже не вспомнил, что это, и только потом в памяти всплыли образы девушек, зажигающих на своих платформах в клубах. Кстати, своими профессиями выделились именно те, на кого я обратил внимание с самого начала, что не может не льстить моей наблюдательности. И последним в этом списке был громко сопящий у меня за спиной Андрей, между прочим, целый доцент, пусть и всего лишь на филологическом факультете. Так что там у вас случилось? Я решил, что мы уже отошли достаточно далеко, и парень должен был бы прийти в себя. Тем более в списке отряда больше ничего интересного не было. Конечно, оставались еще заклинания, но слабые одиночные атакующие способности новичков я и так уже видел в деле, а их записанные названия подтверждали разве только то, что больше в арсенале новоиспеченных магов ничего не было. И то, кстати, не факт. «Я... случайно...» — голос Андрея звучал как-то совсем убито. И как этот мямля смог пробить себе дорогу сюда? Впрочем, если все пройдет по моему плану, скоро я узнаю ответ на этот вопрос. Вот только пройдут первые двадцать часа, пока новички защищены лучше всего, и можно будет приступать к делу. Черт! Напоминаю себе какого-то злодея, выслеживающего жертву. Так глупо и банально. Но лучше прогнать из головы лишние мысли. Делаем внимательное лицо и молчим. «Посмотрим, может и разговорится человек под влиянием момента». «Я ведь во время атаки скелетов так и не решился использовать свои способности». Парень тем временем продолжал свой рассказ. «Но у всех все так легко получалось. Когда мы внесли себя в список, я тоже решил попробовать, но заклинание почему-то ударило куда-то в сторону, да еще и гораздо сильнее, чем у остальных». «Андрей-то не зря учился в университете». В отличие от участников недавнего судилища сразу обратил внимание на то, что у других заклинания били гораздо слабее, чем у него. По крайней мере с уроном в 5-10 за один удар человека никому было не убить. И похоже, это как раз проявление его особой силы, контроля. Конечно это только моя догадка, но все указывает на то, что он может делать свои заклинания сильнее, правда при этом теряет способность ими управлять. И получается, чем выше этот параметр, тем более сильные версии заклинаний ему станут доступны. Интересная схема, вот только первым предлагать обсуждать ее мне нельзя. Может быть, он все-таки сам задаст вопрос, но нет, молчит. Ольгу жалко. Это он про ту убитую им девушку, которая, между прочим, предлагала казнить его самого, причем пять раз. Вот не пойму я этого человека. Или он так натурально играет, вот только для чего ему это, или и в самом деле поплыл. И Свету с Мариной тоже, а Галю нет, это из-за нее все. Я не сразу догадался, о чем это он, но продолжение истории быстро все прояснило. Мы сняли домик всей кафедрой на Новый год, и тут же все связаны, политы бензином, а у меня в руках зажигалка. Тут он схлипнул и просто-напросто разревелся. «Да уж, и его-то я считал одним из потенциальных лидеров. А история про его испытания перед попаданием в этот мир... Что ж, я знаю, чем все закончилось». «Та женщина, она стала считать от десяти до нуля и сказала, что если я не подожгу их, то поменяюсь с одной из них местами, и уже кто-то другой должен будет сделать выбор». Он потер глаза и продолжил уже как-то яростно. — Света и Марина никогда бы не решились на такое, но, Галя, я по глазам видел, что стоит очереди дойти до нее, и эта старая карга сожгла бы нас всех, ни секунда не сомневаясь. Я продолжаю молчать. Закон запрещает мне копать в этом направлении, но слушать-то я могу. Кстати, почему он старую каргу называет чуть ли не ласково? С учетом его возраста скорее уж Галина Евгеньевна, например, или хотя бы просто по имени. Впрочем, откуда мне знать, какие у них там были отношения, да и не важно это все. «И тогда я решился на счет четыре!» Такое чувство, что он гордится тем, что смог сдерживаться от того, чтобы убить других людей целых шесть секунд. А потом та женщина спросила, чего я хочу. Я попросил ее отпустить меня, и тогда она сказала, что раз я отказываюсь, то все решит сама а потом отправила в этот мир, сказав, что я смогу начать все сначала. ну вот я снова сжигаю людей, да будь оно все проклято!» Странно, все те, кого я видел тут раньше, относились к этому испытанию гораздо проще. Может быть, дело в опыте, и старые боги умеют лучше находить тех, кто не растеряется в этом мире, а может... Да чего гадать, лучше воспользоваться ситуацией. Вернем этому мямле веру в себя а заодно покрепче привяжем к себе. Пусть он и из тех, кто может с легкостью найти оправдание любому предательству, но уникальных специалистов, а пока он единственный в своем роде среди тех, кого я знаю, надо ценить. «Активируй свое пламя и ударь в меня!» Я резко ткнул в него пальцем и прервал исповедь. Андрей посмотрел на меня, как на безумца. «Не бойся! А он ведь и вправду опасается, что может мне навредить». «Моя коса сможет остановить твою атаку». «Вранье, конечно, они вообще не могут ничего мне сделать, но не буду же я это с ним обсуждать». «А так, вроде получилось хоть немного его успокоить, да и пора понемногу легендировать часть моих возможностей». «Начинай с самого малого пламени и понемногу, только когда я буду говорить, прибавляй силу». «Командую, добавляя немного выносливости в команду, не прошло». Но он и так сделал все, как я ему приказал. Огонь, больше похожий на мой поток пламени, чем на огненные плевки остальных членов отряда, врезался в косу и теперь разбивался на два потока. Киваю. Пламя чуть-чуть подросло сантиметров на десять. Еще раз и еще. Стоило нам перебраться за границу в метр, как огонь резко разросся, а потом вильнул обратно и опалил лицо замершего от ужаса Андрея. «Вот не задача, а этот вариант я не предусмотрел, и что обидно, пока не стоит показывать свою способность к лечению других, а значит, судя по всему, наша разведка подошла к концу». «Теперь ты знаешь, я говорил, как будто именно так все и было задумано, заодно опять попробовал вложить выносливость, придавая вес своим словам, и на этот раз все сработало». «Прекрасно». Заодно разобрался, как и у такого типа магов работает магическое сопротивление. Ты можешь контролировать огонь только до метра, дальше же, только когда повысишь свои параметры. И еще, теперь ты сам себя наказал, и за своих коллег, и за Ольгу, ты не виноват и очищен от грехов, так можешь всем и говорить. Я не виноват и очищен. На обгорелом лице, как будто забывшем о недавно сводившей его боли, Появилась довольная улыбка. «Спасибо». На мгновение даже появилась мысль, а не переборщил ли я, а то ведь сотворю еще одного фанатика, а оно мне надо. Хочется верить, что следующий рейд уже с Алисой пройдет более планово, что ли. И почему он до сих пор терпит боль? «Убей меня, не хочу мучиться». «Ну вот, хотя бы догадался попросить». Думаю, теперь у закона не будет ко мне никаких вопросов. Активирую напоследок взор до максимально возможного уровня, а потом резко опускаю косу, отделяя голову парня от туловища. Пусть Андрей сейчас вроде бы и беспомощен, пусть у меня есть маска, и я выдержал на всякий случай положенные 10 секунд, но даже так у меня нет никакого желания находиться рядом с магами с опустошенной магической защитой. Впрочем, сейчас риск был минимален. И самое главное, сделанное открытие того точно стоило.